«Дувакину ли не знать, где на Никитской рюмочной?» Он и учился в ГИТИСе и почитывал там лекции. ковригин добрался до рюмочной первым. Взял рыбную солянку, свинину отбивную с жареной цветной капустой и кружку холодного Невского. Дувакин, известный неторопыга, и впрямь, видимо, сидел в своем московском одиночестве оголодавший. Явился за столик к Кавригину, Минут через пятнадцать с тарелкой тушеных бобов и рубленым бифштексом под яйцом. Напоминанием об учрежденческих и заводских столовых шестидесятых годов. Ретро-блюда имели в рюмочный успех. «К этому ко всему», — сказал Кавригин, — «полагается запотевшая бутыль ржаной и селедка с отварным картофелем и колечками лука». Слова его резких возражений Петра Дмитриевича Дувакина не вызвали. И ржаная была доставлена из холодильного шкафа буфетчицы Полины. «Игоря сегодня нет?» — спросил Дувакин. «И Игоря Андреевича нет, и Антонины Викторовны нет», — сказала Полина. «Хозяева отдыхают». И в рюмочной была Антонина. Дувакин вздохнул. Будто бы и не рад был своему вопросу. Наконец, организмы приятелей позволили допустить антракты в усердиях глухоты и немоты. «Ты слышал о городе Среднем Синештуре?» — спросил ковригин «Слышал кое-что», — кивнул Дувакин, вытирая салфеткой губы. но «Ну так вот», — начал ковригин и рассказал Дувакину о депеше из Рау и своем звонке в театр имени Верещагина. Лоренца Казимовна Шинель Кавригином, естественно, не была упомянута. Да из чего бы упоминать ее? Дувакин поначалу сидел отрешенно сытый, но потом заулыбался, а при пересказе Ковригином телефонной беседы с патриотом театра и спектакля «Маренькина башня» олегжанином и вовсе принялся похихиковать «Чему ты радуешься?» — обиделся Ковригин. «Какие тут могут быть поводы для смеха?» «Ты пьесу-то свою хоть помнишь?» — спросил Дувакин. «В том-то и дело, что почти не помню», — воскликнул Кавригин. «И называться-то Маренькиной башней она не должна была бы. А как называлась «Убей, бог, не помню». Два раза перерывал бумаги студенческих лет, а на пьесу не наткнулся. Скорее всего, я отдал тогда приставали Блинову, чтобы отвязался, ее единственный машинописный экземпляр. «Одна надежда, рукопись отыщу, или сама найдется». Но то, что в ней не было никакого польского мяса, и медь не сверкала, ручаясь. опели плясали это не у меня, а у Глинки и Мусоргского. «Про -то сверкающую», — рассмеялся Дувакин. «Ты услышал от пожарника. От пожарника. Если только директор театра и страха перед тобой не прикинулся пожарником. А пожарник-то тебе и про бронзбой ты и про огнетушителя мог рассказать» и польское мясо в его понимании еще неизвестно что. А может, и спектакль ставил бывший пожарник». «Так ты считаешь?» — спросил Кавригин, словно бы пребывая в неразрешимых и удручающих его сомнениях. «Мне все-таки стоит съездить в средний сиништур». «И думать нечего», — с воодушевлением воскликнул Двакин. «Обязательно ехать. И расстраиваться тебе не из-за чего». Тебя, пьесу твою пропавшую, поставили. Даже если там есть и мясо польское, и медь сверкает, и стриптиз, и девушки с веселыми ногами откалывают конкан ехать непременно. Это как раз годится для твоего же эссе о подлинной Марине Мнишек, или хотя гипотезе фантазии о ней. Раз есть теперь спрос на мюзиклы с Марины Мнишек, значит, есть интерес к ней как к исторической особе. «Самый момент», — подумал ковригин Петя созрел. «Уговорил. Завтра же и поеду». Доводы разумно дальновидного редактора популярного издания «Под руку с Кливу» будто бы сломили, наконец, сомнения ковригина одолели крепость. «Узнаю утром, как удобнее, самолетом или поездом с Ярославского вокзала, и поеду». «Да, Петр Дмитриевич, а не смогли бы вы оформить мне командировку в средний сенештур?» Долвакин сразу же стал государственно озабоченным, заерзал на пластиковом сиденье. Видишь ли, Шура, сейчас скряга-эконом примётся жаловаться на скудость журнального бюджета, на падение курса доллара, на засуху в Алтайском крае, на гибель воробьев под Вологдой и на непредвиденные шалости течения Гольфстрим. Я не корысти ради, сказал Ковригин. Ради скорейшего удовлетворения культурологических интересов наших с тобой читателей. Но если «Гольфстрим» и вправду ведет себя непотребно, то, конечно, могу съездить и на свои. «Ладно», — сказал Дувакин. Финансисты, налоговые надсмотрщики, пассивы, активы и ажуры прекратили в нем пререкания, отматерились и утерли слезы с соплями и разлетелись по своим насестам. «Поскребем по суфекам. Но тебе придется подождать до понедельника». «Не могу», — сказал Кавригин. «Вышлешь мне в синие штур деньги и командировочную бумажку. Я бы и сегодня уехал, но надо собираться. Переночую с утра из дома вон. Это еще нагрянет и нагонит». Слова вылетели из Кавригина неосторожные, но для Дуакина ожидаемые и необходимые. Возможно, болтовню Кавригина о повороте или даже кувырке, какой репримант неожиданный, в судьбе сочинения, порожденного наглости и игрой гормонов двадцатилетнего Болтуса, он выслушивал из вежливости, оживился лишь, узнав о суждениях и оценках просвещенного пожарника Валикжанина, а интересовало его одно — что случилось у Кавригина с Антониной, как она и кого привезла гостям или кем там на дачу, почему сбежал от нее от них Кавригин и почему он намерен бежать на край света или хотя бы в средний сиништур, к мюзиклу со сверканием меди, не дожидаясь правового вмешательства юристов авторского общества. «Ничего особенного не произошло», — мрачно сказал Кавригин. Обычные родственные дрязги. Привезла с собой новую подругу с ипподрома, что ли. Дизайнершу. Дуру еловую, кстати. Оказавшуюся двоюродной сестрой или племянницей, я так и не понял, Натали Свиридовой. И принялись они хозяйничать. Работу мне сорвали. Дом решили новый ставить. А старый снести. Сад выпилить. Но я и вспылил. Пусть делают, что хотят. «Жаль, что ты не собрался к нам по грибы. При тебя они на меня не посмели бы наезжать». О том, что антонины был обещан еще один гость, а может гости, неизвестно какой породы и неизвестно каких помыслов, Кавригин умолчал. Адувакин, похоже, успокоился и был готов. Кавригин это почувствовал, приободрить его увещеваниями доброго дядюшки и выступить дипломатом-миротворцем. «Не хочу ее видеть и не хочу выслушивать ее объяснение», — сказал ковригин «В ближайшие дни. Все книги и бумаги из твоей коробки я завез в Москву. Оставил записку. Мол, должен срочно вылететь в командировку в Аягуз». «Это в какой Аягуз?» — спросил Дувакин. «Это который на Турксибе, что ли? И почему именно в Аягуз?» «В Аягузе она меня не отыщет», — сказал ковригин выппили молча к удовольствию ковригина довакин вопросов об антонине более не задавал вот что петя сказал ковригин я уверен что не обнаружив меня в богословском переулке она будет обзванивать многих одному из первых позвонить тебе прошу ни про какой средний сештур ни про какой спектакль маренькина башне или даже польское мясо ты ей не говори Если спросит про Аягус, скажи «да». Что-то про Аягус он, то есть я, упоминал. А от кого он, то есть я, поехал, толком не знаешь. Вроде бы от какого-то из каналов ТВ. Я понимаю, как трудно будет тебя врать Антонине, или, скажем, поделикатнее вводить ее в заблуждение, но очень прошу. — А вдруг она бросится в Аягус? — сказал Дуакин сказал с явным состраданием к неизбежным хлопотам тонко чувствующей и совестливой женщины. Да и наверняка ее благополучие и лад в душе Дувакину были важнее благополучия и тем более нервических трепыханий ее шелопая братца. «Не бросится резко сказал ковригин и добавил. «Я успокоюсь и сам с ней свяжусь, и тебе сразу же позвоню из среднего сиништура». — Сообщу адрес для перевода командировочных. — А теперь давай выпьем за Аягус. — За Аягус, так за Аягус, — вздохнул Дувакин.